Глава 29 Сильный меценат выругался, провалившись в черную жижу по колено. Каждый шаг по болоту стоил немалых усилий. Ему приходилось напрягаться, вытаскивая стопкой грязи ноги, и от необычных движений у него болели колени. Повернувшись, чтобы что-то сказать о гриппе, он поскользнулся на скрытом жиже стволе, и плюхнулся в грязь боком, хватаясь за высокий тростник и морщась от холода. Человек, которого они несли, упал вместе с ними, и Октавиана забрызгала грязью. — Поднимайся, меценат! — рявкнула гриппа. — Нам надо отойти подальше. Они слышали шум битвы за спиной, и голоса людей Марка Антония где-то слева. Болото уходило далеко-далеко и вполне могло спрятать их, поэтому постепенно все посторонние звуки пропали. Осталось только жужжание насекомых до плеск их шагов. Они уносили своего остающегося без сознания друга подальше от всех, в любой момент ожидая услышать чей-то крик, говорящий о том, что их заметили. Уходя от города, друзья увидели перед собой широкое пространство открытой воды и поняли, что остаться чистыми им не удастся. Агриппа и меценат вошли в черную воду, переговаривая с тихими голосами и поддерживая Октавиана с обеих сторон. Его кожа горела тревожащим их лихорадочным жаром. Иногда их друг что-то бормотал. И они надеялись, что сознание начинает возвращаться к нему, но пока обмякшее его тело напоминало мешок с мукой. — Думаю, достаточно. — Меценат остановился. — Клянусь Марсом. Что же нам теперь делать? — Здесь мы оставаться не можем. Они положили Октавиана на высокую кочку, лицом к Солнцу, хотя ноги его оставались в воде. В таком положении он хотя бы не мог утонуть. Агриппа надавил ногой на другую кочку, решил, что она выдержит его вес и не уйдет в воду, и сел. Кочка, конечно, осела, но не утонула. Он положил руки на колени, когда меценат нашел, где присесть. «Если у тебя есть хорошая идея...» «Я готов тебя выслушать», — заговорил Агриппа. Тут он уловил какое-то движение в воде и отдернул ногу от чего-то плывущего над поверхностью. «Надеюсь, это не змея?» «Думаю, здесь даже царапина приведет к лихорадке, не говоря уже об укусе». Мужчины помолчали, обдумывая перспективу. «Ночь в болоте». Едва ли они смогли бы спать, когда по ногам у них ползали бы какие-то твари. Меценат шлепнул рукой по шее, убив комара. «Стратегия — это по твоей части». Он посмотрел на Веспансия Агриппу. «Поэтому, если у тебя есть идеи, самое время поделиться ими». «Один из нас...» Должен выбраться отсюда и посмотреть, что происходит, ответил его друг. Если легионы уничтожены, нам придется провести здесь несколько дней, а потом пробираться к побережью. Пешком? Неся актовиано, у нас будет больше шансов, если мы сдадимся прямо сейчас. «Клянусь богами!» — Бруту сегодня улыбнулась удача, — вздохнул цельней. «Не думаю, что он отдал приказ об этой атаке. Я не слышал никаких горнов, когда она началась. А ты?» Агриппа покачал головой. Вместе с восемью легионами они с меценатом в ужасе наблюдали, как стоявшие на склоне солдаты без всякого предупреждения побежали вниз». Друзья переглянулись и, одновременно подумав об одном и том же, метнулись к командному шатру, где лежал беспомощный Октавиан. Им удалось вынести его, пока легионы Брута еще не добрались до лагеря. На какое-то время они нашли приют среди оставшихся войск Марка Антония, но эти легионы тоже начали отход, и тут Агриппа увидел край болота». Он до сих пор не знал, правильно ли принял решение. Октавиан вдруг дернулся и начал сползать в черную воду. Меценат успел схватить его подмышки и затащил обратно на кочку. Его друг на мгновение открыл глаза и простонал что-то нечленораздельное, прежде чем они вновь закатились. Он весь горит. Цильный тяжело вздохнул. Несмотря на лето, вода оставалась ледяной, упрятанная от солнца тенью и камышами. Меценат задумался, ощущает ли Октавиан этот холод, и не поможет ли он справиться с лихорадкой, которая не отпускала их друга. «Почему он никак не очнется?» — спросила Гриппа. «В прошлый раз такого не было». «В прошлый раз не было лихорадки». Я думаю, за последний месяц или около того он просто загнал себя. Несколько раз мне приходилось заставлять его поесть, но от него все равно остались кожа до кости. Что-то зажужжало в ухе мецената, и он хлопнул по нему, внезапно разозлившись. «Боги! Если Брут или Касси окажутся в пределах досягаемости моего меча, я этим шансом воспользуюсь, клянусь. Солнце садилось, и темнота наползала на болото, казалось, поднимаясь с воды, как туман. Меценатой Агриппу замучила кусачая летающая живность, которых привлекала их измазанная грязью голая кожа. С суровыми лицами они устроились поудобнее». О сне в таком месте, где Октавиан мог в любой момент соскользнуть в воду и утонуть, не могло быть и речи. Им предстояла долгая-долгая ночь. Гай Кассий сплюнул в чашу с водой, чтобы очистить рот от желтой желчи, которая поднималась из желудка. Густая, яркая, она собиралась над ней и противно растягивалась. Командующий вытер губы куском материи, раздраженный тем, что тело предает его в такой момент. Желудок словно перекатывался внутри и горел, но Кассий убеждал себя, что это не страх. Люди Марка Антония разрушили чистокол так легко, словно тот вообще не был преградой. Они поднялись на стены Филипп и убили сотни солдат Кассия. Им нетрудно было оттеснять его легионеров, в то время как на стены забирались все новые и новые их соратники. Чтобы спастись, Кассий Лонгин отступил в северную часть города, где находился его командный пункт, но при этом потерял связь со своими офицерами. Теперь полководец понятия не имел, где находятся его легионы и исполняют ли они приказ защищать край болота. А еще он отослал 15 тысяч охранять Игнатиеву дорогу. Хотя теперь и думал, что это было ошибкой. Этим он только уменьшил число защитников города в тот самый момент, когда на него напал враг. Касси протянул чашку своему слуге Пиндару, который быстренько вынес ее из комнаты. С ним оставался еще и один из легатов, молодой человек по имени Титиней. Оторванный от легиона, он определенно чувствовал себя не в своей тарелке. Ходил взад-вперед по маленькому каменному дому, сцепив руки за спиной. «Мне нужно знать, что происходит, Титиней». Нервозность легата раздражала Гая Кассия едва ли не больше всего. «Мы можем подняться на крышу?» «Да, конечно». — Лестница за домом. Я покажу. Они вышли из дома и обошли его сзади. Наружная лестница вела на крышу. Каси быстро поднялся по ступеням, вышел на плоский пятачок и, оглядевшись, увидел легионы, которые покинули склон и переместились на равнину. — Расскажи мне, что ты там видишь, Тетини, — попросил он. — Похоже... Легионы Брута захватили вражеский лагерь. Легат сощурился. «Я думаю, враг отступил от лагеря, и уже за ним солдаты выстроились в боевой порядок. Слишком далеко, чтобы разглядеть подробности. А здесь, на гребне, что тут происходит?» Титинь изглотнул слюну. Город растянулся чуть ли не на тысячу шагов. И на стороне гребни, обращенной к болоту, он видел огромное скопление пехоты и конницы. Там шел бой. Но легат не мог определить, кто берет верх. Он прикрыл глаза ладонью, чтобы посмотреть на запад, где солнце коснулось горизонта. До темноты оставалось не так много времени, и молодой воин понимал, что спокойной эта ночь никак не будет». Он покачал головой. «Я не могу сказать, по-прежнему ли мы удерживаем город, но...» Внезапно его внимание привлекла центурия всадников, которые ехали по улицам в сторону их дома. «Сюда едут всадники», — сообщил он своему начальнику. «Никаких знаков отличия». «Они мои?» — спросил Касси, сощурившись. Он тоже посмотрел в ту сторону, куда указал Титини, но фигуры всадников на таком расстоянии расплывались. Вновь командующий почувствовал во рту вкус желчи, при мысли, что его схватят. Если Марк Антоний захватил город, он не мог рассчитывать на легкую смерть. Они мои Титини, повторил он свой вопрос. Мне надо знать. Его голос поднялся до крика, и легат поморщился. «Я поеду к ним и выясню это до того, как они прибудут сюда. Ты все увидишь сам», — пообещал он. Кассий смотрел на него, понимая, что этот человек готов пожертвовать ради него жизнью, если конница окажется вражеской. Он едва не отказался от этого предложения, но время уходило, и если всадники служили под его началом, и атака из болота была отражена, то Касси мог снова взять ситуацию под контроль. Он протянул руку и сжал плечо Легата. «Очень хорошо, Тетини. Спасибо тебе». Легат отсалютовал, после чего направился к лестнице и быстро спустился на улицу. Касси проводил его взглядом. «Сомневаюсь, чтобы я заслуживал такую верность», — пробормотал он. «Что-что?» — подал внизу голос Пиндар. На лице молодого человека отражалась тревога. Касси покачал головой. Он был столпом Рима и не нуждался ни в чьей жалости, что бы ни случилось. «Ничего, юноша, теперь ты будешь моими глазами» произнес он в ответ. Потом Гайкащи посмотрел на солнце и нахмурился, увидев, что оно превратилось лишь в золотую полоску на западном горизонте. Небо полыхало закатом, и воздух оставался теплым. Полководец глубоко вдохнул, пытаясь продемонстрировать римскую выдержку в ожидании новостей о своей судьбе. Титиньев вдавил пятки в бока лошади, пустив ее легкой рысью по вымощенной брусчаткой улице. Так что стук копыт эхом отдавался от стен. Животное недовольно фыркнуло, поскользнувшись на гладких камнях, но Лега твердой рукой направил его по улице, которая, как ему было известно, должна была привести его к ехавшим по городу всадникам. Он услышал их задолго до того, как увидел — и у него засосало под ложечкой. Будь это враги, они получили бы особое удовольствие, убив легата. Опознав тетине по броне, они тут же изрубили бы его на куски. Он обернулся, увидел на крыше фигуры Касси и его слуги. Молодой человек скрипнул зубами. «Он слуга Рима и не собирается увиливать от своих обязанностей». В остатках дневного света он выехал на маленькую площадь, а на другой ее стороне в тот момент как раз появилась конница. Титиний натянул по воде и наклонился к шее лошади. Она заржала и стукнула копытом. Кавалеристы тоже заметили одинокого всадника, и человек десять поскакали к нему, вытаскивая мечи, на случай, если бы им пришлось сразу вступить в бой. Гулка бьющееся сердце Тетиния едва не выпрыгнула у него из груди, когда он узнал одного из скачущих. Он шумно выдохнул, только в тот момент осознав, как сильно ужас сжимал ему грудь. «Слава богам, мати!» — воскликнул он, когда всадники приблизились. «Я думал, что это конница Марка Антония». «Я подумал то же самое, увидев, что ты поджидаешь нас», — ответил его друг. «Как приятно, что ты жив, старина!» «Конечно же, мне следовало догадаться, что ты найдешь безопасное местечко!» Мужчины спешились и обменялись легионерским рукопожатием. «Я приехал от кассия», — объяснил Титиней. «Ему нужны новости. Что здесь происходит?» «Все вверх дном. Вот что происходит. Насколько я слышал, мы взяли их лагерь. Но они отступили в относительном порядке, и завтра сражение возобновится. «А что известно насчет атаки на город?» — спросил Титини. Всадники не выглядели побывавшими в бою, и у него зародилась надежда. Но лицо друга предупредило легата, что новости будут нерадостными» еще до того, как тот заговорил. «Мы не смогли их сдержать», — сказал Матий. «Они закрепились на гребне со стороны болота и в той части города. Выбить их оттуда будет непросто, но у нас есть свежие легионы, отправленные на дорогу к морю. Завтра они вернутся, и я уверен, что мы погоним их отсюда». Титини хлопнул матью по плечу. Его настроение определенно улучшилось. Я возвращаюсь с этими новостями к старику, решил он. В этой части города относительно спокойно. До вас я никого не встретил. Страх, который Титини испытывал ранее, прошиб его потом. И он вытерев лицо, признал. Увидев вас, я действительно подумал, что все для меня кончено. — Вижу, — ответил Мари с улыбкой. — Полагаю, этим вечером с тебя выпивка. Заходящее солнце окрашивало дома в золотые и оранжевые тона. Слуга Пиндар рассказывал обо всем, что видел, после того, как всадники направились к Титиню. Он их дожидается. Боги, он... «Спешился? Они окружили его. Я сожалею». Кассий на мгновение закрыл глаза, позволяя напряжению покинуть его. «Пойдем со мной, Пиндар», — велел он. «У меня будет для тебя последнее задание. А потом ты сможешь найти себе безопасное место. Больше я не могу тебя здесь держать». «Я останусь». «Не хочу уходить», — отказался тот. Кассий застыл у лестницы, тронутый такой преданностью, потом покачал головой. «Спасибо». «Но в этом нет необходимости. Пошли». Они вместе спустились по лестнице, и царящий вокруг сумрак в полной мере соответствовал настроению Кассия. Он всегда любил серый цвет, предшествующий темноте, особенно летом, когда этот период растягивался надолго, и ночь никак не желала приходить. В большой комнате полководец направился к столу, на котором лежал Гладий. Его ножные из жесткой кожи, расшитой золотом, выглядели произведением искусства. Он вытащил меч, положил ножны на стол и большим пальцем проверил остроту режущей кромки. Пиндар смотрел на своего господина с возрастающим страхом. Касий повернулся к нему. Увидев боль в глазах молодого слуги, он невесело улыбнулся. «Если они схватят меня, то устроят из моей смерти цирк, Пиндар. Ты это понимаешь? Я не хочу, чтобы ради их удовольствия...» Меня четвертовали или разорвали, привязав к лошадям. — Не волнуйся, я не боюсь того, что за этим последует. Просто сделай все быстро. Он протянул меч Пиндару рукояткой вперед. Молодой человек взял его трясущейся рукой. — Я не хочу этого делать, — пробормотал он. «Ты предпочтешь, чтобы меня убили на потеху солдатам? Унизили?» «Не волнуйся. Я совершенно спокоен. Я хорошо жил. Я поверг Цезаря. Этого, думаю, достаточно. Остальное просто детские забавы». «Пожалуйста». Я отдаю жизнь за республику, Пиндар. Скажи им это, если они спросят. В моем плаще кошель с монетами. Когда закончишь, возьми его и беги подальше отсюда. Он встал перед молодым человеком, держащим в руке меч. Оба устремили взгляд в потолок, услышав приближающийся стук копыт. «Сделай это прямо сейчас!» — приказал Кассий. «Они не должны схватить меня!» «Повернись ко мне спиной!» — попросил Пиндар. «Я не могу!» Его голос сорвался, и он тяжело дышал, тогда как его господин кивнул и вновь улыбнулся. «Конечно!» — согласился он. «Только быстро!» Не заставляй меня ждать. Он повернулся к окну, за которым сумерки окутывали город, глубоко вдохнул, ощутив разлитый в воздухе запах дикой лаванды, поднял голову и закрыл глаза. Первый удар меча ошиб его на колени, и из разрубленной шеи вырвался стон. Вторым ударом пиндар, подавляя рыдание, отрубил ему голову. Улыбающийся тетиний перебросил ногу через голову лошади и спрыгнул на землю. Когда он подъезжал к дому вместе с матьем и его экстраординариями, на крыше никого не было. «Пойдем со мной», — повернулся он к матью. «Он захочет услышать обо всем, что ты видел». Широкими шагами он направился к двери, переступил порог, и застыл, как громом пораженный. Остановился и его спутник. «Что такое?» — спросил он. Титиний покачал головой, лишившись дара речи. Он в ужасе смотрел на тело командующего, лежащее на полу в луже крови. Отрубленная голова откатилась чуть в сторону. «Пиндар!» «Где ты?» — прокричал Титини, входя в дом. Ответа не последовало, и, побледнев еще сильнее, легат шагнул к телу, пытаясь понять, что произошло. Мог слуга оказаться предателем. Легат отказывался в это верить. Он услышал, как ахнул мати, появившейся в дверях. И внезапно Титини осенила. Он повернулся к своему другу и заговорил. Кассий решил, что мы враги. Титиней с трудом собрался с мыслями. «Я останусь здесь, а ты поезжай к Марку Бруту. Расскажи ему, что случилось». «Я не понимаю», — начал Мати. Легат вздохнул. Старик подумал, что сейчас его возьмут, и попросил слугу убить его, чтобы не оказаться в руках Марка Антония и Октавиана. Скорее поезжай к Бруту. Он теперь единственный командующий. Второго уже нет. Октавиан очнулся в темноте и шевельнулся. Он не мог понять, почему его ноги замерзают, воздух вокруг вонючий, а над головой что-то хрустит при каждом движении. Какое-то мгновение молодой человек еще лежал, глядя в безоблачное небо с множеством звезд над головой. Он помнил привал на марше, неприятный металлический привкус во рту, а дальше у него в голове все путалось. Вроде его куда-то несли, вокруг раздавались приветственные крики, по какому поводу он не знал. Потом слышался приближающийся звон мечей, а потом его снова куда-то несли. Он попытался сесть. Ноги еще глубже ушли в ледяную жижу. К ужасу молодой человек почувствовал чью-то руку, которая протянулась из темноты, чтобы поддержать его, и тут же отдернулась. В Испансе Агриппа понял, что его друг просто шевелится, а не соскальзывает в воду. «Октавиан!» — прочитал Агриппа. «Цезарь!» — механически поправил его триумвир. Голова у него болела, и он не понимал, где находится. «Сколько раз я должен тебе повторять?» «Меценат! Просыпайся!» Позвал в Испансии. Я не сплю. Раздался из темноты голод цильнее. — А ты спал? — Ты бы смог спать в таких условиях. Это невозможно. — Я дремал, но не спал, — ответил Гриппа. Говори тише. Мы не знаем, кто может нас услышать. — Как долго я болел? — спросил Октавиан. «И где мы?» «Ты пролежал без сознания много дней, Цезарь», — ответил Гриппа. «Мы рядом с городом Филиппы, и все идет не так, чтобы хорошо». Он передал очнувшемуся другу фляжку, и тот с благодарностью выпил теплую воду. «Расскажите мне все», — попросил Октавиан. Ощущения у него были такими, словно его долго били чем-то тяжелым. Все тело болело, ныли суставы, крутило желудок, но он очнулся, и лихорадка ушла.